Глава 1. От первобытных больших ртов до современного неправильного прикуса. Кажется, что верхняя челюсть – лишь основание черепа, однако на самом деле она состоит из двух сросшихся вместе костей, по одной с каждой стороны, как и нижняя челюсть. При правильном формировании в ней достаточно места для всех зубов, каждый из которых встает на свое место. Вместе с тем нижние и верхние челюсти в процессе развития могут сдвигаться и трансформироваться. Этот процесс постепенно менялся с тех самых пор, как примерно 10 тысяч лет назад наши предки начали использовать орудия труда, готовить и перешли от кочевничества охотников-собирателей к оседлому образу жизни и земледелию. Они продолжили развиваться, создав современную цивилизацию, результатом чего, как мы уже видели, стало распространение неправильного прикуса. Ряд данных указывают, что некоторые современные представления о неправильном прикусе ошибочны. Принято считать, что он является следствием неудачного сочетания генов. Появилась идея. Покинув Африку десятки тысяч лет назад, люди скитались по всей Земле. Происходило смешение групп с разными характеристиками, и у мужчин с большими зубами и женщин с маленькой челюстью рождались дети с неправильным прикусом. На самом деле плохо прилегающие друг к другу зубы, как правило, не являются следствием плохой наследственности или наличия у родителей противостоящих генов, отвечающих за строение лица, когда ребенок наследует огромные зубы отца и изящную челюсть матери. Доктор Хелл Хагинс рассмотрел этот довод о смешении генов в своей книге «Зачем растить некрасивых детей?» «Why rise ugly kids?» Если скрестить лошадь и осла, то получится отличное рабочее животное. Я повидал их немало на ферме, и знаете что? Я никогда не встречал мула с лошадиными зубами и ослиной челюстью. За очень редким исключением каждый человек рождается с ДНК, предполагающей нормальное развитие зубов, челюсти и языка. В конце концов, на протяжении миллионов поколений особи с удачной комбинацией генов давали больше потомков, чем те, кто не мог нормально питаться. Естественный отбор в действии. ДНК этих успешно размножавшихся предков, в равной мере наследуемая от обоих родителей, содержала гены, обеспечивающие полноценное строение человеческого тела. На протяжении этого чрезвычайно долгого процесса естественного отбора, определенный набор генов повышал вероятность появления потомства, детский организм развивался гармонично в любой среде обитания из всего их огромного разнообразия. Вот почему у кареглазых отцов и голубоглазых матерей, или наоборот, так редко рождаются дети с одним карим и одним голубым глазом. А у отпрысков футбольных нападающих и миниатюрных женщин почти не бывает одновременно массивных плеч и тоненьких ножек. Для правильной работы ДНК требуется наличие подходящих молекул для построения клеток, тканей и органов. Для рождения полноценного здорового человека, способного дать потомство, также необходима надежная утроба, обеспечивающая его всем необходимым на протяжении первых девяти месяцев развития. После рождения человек попадает во внешний мир, где получает питательные вещества вместе с пищей. Он учится ползать, а затем и ходить, обеспечивая необходимые условия для формирования сильных мышц. Кроме того, при правильных параметрах среды человек противостоит силе притяжения, тянущей нижнюю челюсть вниз. Эти правильные условия, как мы считаем, создаются благодаря твердой пище, требующей тщательного пережевывания, а также за счет того, что человек, когда не ест и не разговаривает, держит рот закрытым, его зубы слегка соприкасаются, а язык покоится на небе. В таком положении челюсть должна находиться большую часть времени, в особенности по ночам, когда происходит рост. На изменение генофонда в ответ на новые условия обитания уходят поколения, и происходит это лишь тогда, когда люди с определенными конфигурациями генов оставляют больше потомства, чем все остальные. Другими словами, представителям индустриального общества, нам с вами, приходится иметь дело с шаблонами ДНК, предназначенными для создания человека времен неолита. Мы вошли в космическую эру с генами каменного человека, запрограммированными создать челюсть, приспособленную к рациону питания охотников-собирателей. Это привело к ряду неприятных последствий. В условиях каменного века, просуществовавших на протяжении трех миллионов лет, человеческая ДНК эволюционировала таким образом, чтобы обеспечить формирование широкой нижней и верхней челюстей, вмещающих все зубы без образования скученности и неправильного прикуса. ДНК, взаимодействуя со средой обитания, приводила к формированию просторных дыхательных путей. Однако после аграрной, а затем промышленной революции, эти условия, связанные с употреблением пищи и положением рта в расслабленном состоянии, кардинально изменились. Общество адаптировалось к таким новшествам, как мягкое детское питание для прикорма, появившееся вместе с сельским хозяйством, а также комфорт и безопасность жизни на одном месте, которые стали доступны, когда исчезла потребность в постоянном перемещении в поисках пищи. Означает ли это, что среда играет более важную роль, чем гены? На самом деле нет. Чтобы было проще понять, как взаимодействуют эти факторы, можно сравнить человека с площадью прямоугольника. Она равна произведению длины, генетические шаблоны, и ширины, условия среды, в которой они реализуются. Нельзя сказать, что важнее для площади прямоугольника, его длина или ширина. Точно так же нельзя сказать, что важнее для создания маленького Хендрика, ДНК или среда. Площадь футбольного поля можно удвоить за счет увеличения как его длины, так и ширины. Мы всегда можем сказать, что именно привело к изменению, однако это не меняет того факта, что площадь определяется обоими параметрами. Если мама Хендрика во время беременности чуть не умерла от голода, царившего в Нидерландах после окончания Второй мировой войны, можно утверждать, что его относительно малый вес при рождении стал следствием внешних условий. Вместе с тем нельзя сказать, что на его массу больше повлияла среда, чем гены. При нехватке еды меняется взаимодействие между ДНК и условиями обитания – Вот почему мы можем заявить, что наш вид принес генетические шаблоны челюсти из каменного в 21 век. Вид челюсти является результатом воздействия генов и среды обитания. Однако за последние несколько тысяч лет эта среда кардинально изменилась, в отличие от ДНК. Результатом стало ухудшение того, что мы называем челюстно-лицевым здоровьем. Это значит, что причина распространения неправильного прикуса и других современных проблем с челюстью и лицом следует искать не в генетических изменениях. По мере прослушивания книги будет полезно помнить обо всем этом, а также не забывать, что между людьми существуют огромные различия, как генетические, так и культурные, и у всех свои особенности, определяемые характером и личным опытом. Не каждый страдает от плохого челюстно-лицевого здоровья, не любой человек с неправильной осанкой лица будет страдать от вызванных ею серьезных последствий, и не каждому с подобными проблемами удастся их решить. Мы обнаружили, что изменения в строении челюсти в связи с новым рационом питания и повсеместной урбанизации впервые были замечены и задокументированы в 1830-х годах. На протяжении двух десятилетий до Гражданской войны в США адвокат из Филадельфии по имени Джордж Кэтлин, талантливый художник, совершил несколько поездок на Запад Америки, которые впоследствии прославили его как портретиста и этнографа, ученого, который исследует и описывает разные народы и их культуру, специализирующегося на коренных жителях страны. Увидев группу индейцев, проезжавших мимо Филадельфии, он пришел в восхищение и решил заняться документальным описанием их образа жизни. В общей сложности, по его заявлениям, он посетил более 150 племен, суммарное количество представителей которых превышало 2 миллиона человек по всему западному полушарию. Портреты индейцев, нарисованные Кэтлином, прежде чем контакт с западной культурой изменил их собственную, являются бесценным архивом, который теперь хранится в Смитсоновском музее американского искусства. Путешествуя среди людей, относительно изолированных от европейских поселенцев, он был поражен, как строение и осанка лица индейцев отличаются от того, что он видел у людей западного происхождения, среди которых вырос. Задолго до современных ученых вроде Ричарда Клайна он заметил, как отличаются челюсти сохраненных черепов. Находясь среди индейцев племени Манданов, насчитывавшим 9000 человек, он изучил несколько сотен отбеленных останков. Я был крайне поражен невероятно малым числом детских черепов, а еще больше тем, в насколько хорошем состоянии, практически без дефектов, были их красивые ровные зубы, удерживаемые вместе нижней челюстью, прикрепленной к остальным костям черепа. Он обратил внимание, что американские индейцы спали на улице и практически всегда держали губы сомкнутыми. Их женщины кормили детей грудью и, отняв от соска, сразу же закрывали им рот рукой. Матери европейского происхождения подобных вещей не делали. Индейцы назвали белых не только бледнолицами, но и черноротами, так как зачастую видели их с разинутыми ртами и отвисшей нижней челюстью. Кроме того, коренные американцы, не поддерживавшие тесного контакта с европейской цивилизацией, обычно были, как обратил внимание Кэтлин, гораздо здоровее прибывших из-за океана чужеземцев. Он своими глазами видел, как мало детских черепов было в захоронениях и опросил многих пожилых людей по поводу детской смертности. В племени Манданов он узнал следующее – По словам вождя, смерть ребенка младше 10 лет была большой редкостью. Я изучил на кладбище, расположенном на окраине их поселения, останки, которые были завернуты в шкуры и лежали по отдельности на небольших настилах из бревен на лужайке. Всего где-то 150. И удалось обнаружить тела лишь 11 детей. Это подтверждало данные о низком уровне смертности детей младше указанного возраста. Еще больше в этом убедили меня человеческие черепа, лежавшие в большом количестве под этими настилами. Свидетельства подобного исключительного здоровья среди детей я наблюдал и во многих других племенах, которые мне довелось посетить. Отсутствие у манданов физических и умственных дефектов никоим разом не является какой-то исключительной особенностью данного народа. Практически без исключений это применимо ко всем племенам на американском континенте, живущим в первобытных условиях в соответствии с традиционным укладом. В те дни детская смертность в старом свете была высокой. Согласно европейским таблицам смертности за 1850-е годы, примерно четверть всех детей не доживала до пятилетнего возраста, и лишь каждый четвертый доживал до 25 лет. Этот показатель в больших городах был и того выше, и можно предположить, что в поселениях на Западе Северной Америки многие также умирали в раннем возрасте. Дети коренных жителей страны явно были куда более здоровыми. Кэтлин, изначально привыкший дышать ртом, обратил внимание, что индейцы никогда этого не делали и были чрезвычайно здоровыми. Как результат, он приучил себя дышать носом. «Кто, подобно мне, с ранних лет и до среднего возраста из-за этой изнуряющей и неестественной привычки страдал от всевозможных недугов, А затем принял волевое решение и отказался от нее, приобретя новую радость жизни и чувство покоя, благодаря которым смог дожить, несмотря на все трудности и лишения до преклонного возраста, и при этом в полной мере не осознал ее вреда. Ему хотелось убедить всех остальных в пользе индейских привычек, и он написал с этой целью небольшую книгу «Дыхание жизни» 1861, впоследствии названную «Закрой свой род и спаси свою жизнь». В ней он осуждал ротовое дыхание, приписывая ему ряд всевозможных заболеваний, включая проблемы с зубами, тем самым удивительным образом предвидев современную эпидемию дефектов челюсти, ставшую благодатной почвой для процветания ортодонтов. Вот еще один небольшой отрывок из книги Кэтлина, который дает понять, насколько серьезно он относился к данной проблеме. И от самой безобразной, отвратительной и опасной привычки рода человеческого спать с открытым ртом можно избавиться лишь одним единственным надежным и эффективным способом – отучать с младенчества. С возрастом мышцы неестественно растягиваются из-за постоянного напряжения, и решить проблему намного сложнее, однако все равно возможно. Можно наложить повязку, зафиксировав челюсть во время сна. Однако это не поможет закрывать рот, равно как и любое другое мыслимое приспособление. Этим способом можно добиться временной пользы и частичного облегчения симптомов. Вместе с тем, я считаю, что от этой привычки для взрослого есть только одно эффективное избавление, а именно осознание того, что преждевременная смерть подстерегает каждого, чьи рот и легкие во время сна открыты для всяких малярий, и перепадов температуры воздуха, способных погубить. Некоторые идеи путешественника с первого взгляда могут показаться причудливыми или как минимум эксцентричными. Он писал более 150 лет назад, полагая, что малярия была связана с ротовым дыханием и ядовитыми частицами в воздухе. Подобные взгляды разделяли многие врачи тех дней. Его восхищение американскими индейцами, которых он считал примером настоящих людей, живущих в гармонии с природой, идеализированных в эпоху Просвещения, также было экстравагантным для его времени. Кроме того, он совершенно справедливо видел в них жертв европейцев. Но Кэтлин был прежде всего невероятно наблюдательным человеком, который намного опередил свое время, распознав угрозы, связанные с ротовым дыханием. Причем живописец был, как показали проведенные впоследствии исследования, на верном пути, пусть и не всегда приводя правильные аргументы. Антропологи обнаружили, что размер человеческого рта уже давно сокращается. Так как люди использовали каменные орудия как минимум на протяжении 3,3 миллионов лет, в течение этого периода и могло произойти подобные изменения. Каменные орудия позволили людям значительно увеличить количество мяса в рационе, так как возможность резать его уменьшала количество необходимых для извлечения питательных веществ жевательных движений. Как следствие, уменьшилась потребность в большой мощной челюсти. Аналогично каменные орудия использовались в качестве ступки для дробления пищи на маленькие легко усваиваемые кусочки. Тепловая обработка также снижала время пережевывания, нужное для получения питательных веществ, необходимых большому мозгу, расходующему много энергии. Однако орудия появились за целых полтора миллиона лет до того, как человек научился готовить пищу. Как мы уже упоминали в начале, палеантрополог из Стэнфордского университета Ричард Клайн, ведущий специалист по ископаемым остаткам гоминидов, сообщил нам, что никогда не встречал древних черепов с неправильным прикусом. Данная закономерность была подтверждена гарвардским эволюционным биологом Дэниелом Либерманом, написавшим в своей превосходной книге «Человеческое тело» следующее. В коллекции музея, где я работаю, имеются тысячи древних останков со всего мира. Большинство найденных черепов, обладатели которых жили в последние несколько столетий, настоящий кошмар стоматолога. Скученные зубы со множеством полостей и следов инфекций, а примерно у четверти имеются ретинированные зубы. В черепах земледельцев до индустриальной эпохи также множество полостей и болезненных на вид абсцессов. Однако ретинированные зубы мудрости имеются менее чем у 5% из них. Для сравнения у большинства охотников-собирателей зубы были практически в идеальном состоянии. Судя по всему, в каменном веке потребности в ортодонтах и стоматологах практически не было. Тем не менее, следует отметить, что скученность зубов была зарегистрирована в одном образце останков из Франции двухтысячелетней давности. А совсем недавно сообщалось об искривленных резцах у одиночного скелета современного с анатомической точки зрения человека, найденного в израильской пещере Кавзех, возраст которого, по оценкам, составляет 100 тысяч лет. Эти примеры демонстрируют, что неправильный прикус встречался даже у наших древних предков, что неудивительно, если учесть огромное разнообразие условий их обитания. Возможно, рацион питания древних французов состоял из необычайно мягкой пищи. Во всяком случае, на это указывает относительно небольшая стертость их зубов. Эта проблема встречается и в современных традиционных обществах. Такие случаи, например, были зафиксированы среди одной популяции Амазонии, где процветают близкородственные связи. Это демонстрирует возможность нарушения нормального развития челюсти и лица в рамках одной популяции вследствие генетических факторов. Вполне вероятно, что кривые зубы человека из пещеры Кавзех могли появиться из-за его генов, если в популяции были распространены близкородственные браки. Вместе с тем имеются неоспоримые подтверждения того, что среди охотников-собирателей кривые зубы были огромной редкостью, а их скученность встречалась среди первых земледельцев и людей темных веков значительно реже, чем в популяциях индустриальной эпохи. Сравнение 146 средневековых черепов, найденных на заброшенных кладбищах в Норвегии с современными образцами – показало значительное увеличение распространенности и выраженности неправильного прикуса за последние 400-700 лет в Осло. Черепа, которые продемонстрировали, что эти люди сильно или очевидно нуждались в ортодонтическом лечении, составляли 36% древних и 65% современных образцов. В Швеции, где 10% современной популяции признали крайне нуждающимися в ортодонтическом лечении, были изучены более 100 черепов средневековой эпохи, и неправильный прикус среди них встречался значительно реже, чем у современных жителей Скандинавии. Что касается вопроса размера челюсти, шведский ортодонт Ленард Лиссел провел чрезвычайно тщательные измерения скелетных останков, извлеченных на средневековом кладбище в ходе раскопок, связанных со строительством аэродрома в 1951 году. Он работал с наиболее сохранившимися зубами 97 взрослых людей из всех 250 скелетов XI-XIII веков. Он также проверил, являются ли эти образцы средневековых шведских черепов репрезентативной выборкой из общей популяции живших тогда людей и сравнил результаты своих измерений с опубликованными прежде данными о современных датских и шведских черепах. Подобно ряду других ученых, с помощью полученной информации он смог продемонстрировать заметное уменьшение ширины челюсти со времен Средневековья. Результаты Лисело были подтверждены исследованием стоматолога Кристофера Лавелла, сравнившего 210 нижних челюстей черепов романа британского периода, 43-400 годы нашей эры, англосаксонского периода, 410-1066 годы нашей эры, а также XIX века. Оказалось, что размер челюсти британцев также стал уменьшаться с наступлением современной эпохи и снижением количества грубой пищи в рационе. У хорошо сохранившихся останков возрастом 4-5 столетий практически отсутствуют признаки неправильного прикуса. Кроме того, имеется немало данных, подтверждающих заключение антропологов о том, что челюсть и лицо больше не вырастают до того же размера и формы, какие наблюдались в прошлом. Как сказал Роберт Коручини, ведущий антрополог, специализирующийся на зубах, все указывает на то, что распространение неправильного прикуса за последние 150 лет ускорилось в технологически развитых обществах. А изменения, произошедшие за предыдущие 6000 лет, были относительно небольшими. Например, сравнение черепов австрийских мужчин 1880-х и 1990-х годов показало больше случаев неправильного прикуса у последних. Чтобы понять, как именно зарождалась наблюдаемая на данный момент эпидемия скученности зубов, необходимо получить гораздо больше информации о рационе питания и челюстях. Тем не менее, данные, которые нам еще предстоит с вами обсудить, показывают, что переход людей от традиционного рациона питания к современному может привести к изменению челюстей и лица всего за одно поколение. Таким образом, вполне вероятно, что процесс уменьшения челюсти резко ускорился с массовым развитием промышленности. Более подробная информация о том, как на протяжении последних тысяч лет происходило постепенное размягчение человеческой пищи, определенно помогла бы точно установить, какой именно вклад рацион питания вносит в развитие челюсти. К сожалению, большая часть литературы, рассматривающей этот вопрос, сосредоточена на содержании в продуктах питательных веществ и таких заболеваниях, как диабет и ожирение, а не на связи мягкости твердости пищи с развитием челюсти. Как бы то ни было, скорость, с которой мы перешли в эпоху повсеместного ношения брекетов, указывает на то, что главная причина неправильного прикуса кроется в культурных, а не генетических изменениях. На основе всех этих данных можно, как отметили антрополог Питер Лукас и его коллеги, сделать вывод, что изменение грубости пищи в рационе млекопитающих может привести к уменьшению размера челюсти и неправильному прикусу. Считается, что скученность зубов у современных людей является совокупным результатом использования орудий труда для измельчения пищи, а также ее температурной обработки для изменения механических свойств, таких как твердость. Как мы с вами вскоре убедимся, ротовое дыхание, особенно в помещении, а также распространение аллергии и заложенности носа, зачастую из-за циркулирующей в дошкольных учреждениях простуды у детей – по всей видимости, дополняют общую картину. Судя по всему, эти культурные изменения, в особенности тенденция употреблять более мягкую пищу, постепенно все больше изменяли процесс развития челюсти, в результате чего в некоторых случаях для прорезывания последних маляров, зубов мудрости, не остается места, и они оказываются ретинированными, то есть не прорезавшимися. В США эти зубы повсеместно и не всегда целесообразно удаляют за большие деньги, что приводит к таким проблемам, как боль, отек, гематома, инфекция и общий дискомфорт. Кроме того, ежегодно около 11 тысяч пациентов сталкиваются с необратимой потерей чувствительности губ, языка и щек из-за повреждения нервов в ходе операции. По оценкам стоматолога и специалиста по общественному здоровью Джея Фридмана, примерно в 2-3 случаев удаление зубов является нецелесообразным, что приводит к невидимой эпидемии ятрогенных, нанесенных врачом травм, из-за которых десятки тысяч людей вынуждены жить с дискомфортом и нарушением нормальных функций лица.